Присев по уши в яме с прогретой солнцем вонючей жижей, Цунь плотно обхватил губами гладкую камышинку, Попробовал втянуть воздух. Вроде ничего, получается. Теперь главное, как подойдут, Погрузиться без плеска и сидеть, Сколько терпения хватит. Не будут же они часу болота торчать, Комары загрызут нафиг. События на берегу тем временем развивались без особой драматичности. Пытаясь обнаружить замаскировавшуюся группу, враги почему-то большей частью глядели наверх, пытались высмотреть разведчиков в кронах сосен, заглядывали в дупло и даже пытались забрасывать туда всякую подножную дрянь. Лениво ворошили кучи прошлогоднего валежника. Собака у них была, но слонялась она между ними с довольно неприкаянным и некормленным видом, а никакого деятельного участия в поисках не принимала, да ее никто особенно и не напрягал. Серега уж было обрадовался, что дело складывается так удачно, но не тут то было. Сначала он почувствовал просто несильный укол в районе ляжки. Ну, подумаешь, мало ли какая травинка кольнуть может. Но вскоре такой же укол повторился у ключицы. Серега скосил глаза и еле удержался, чтобы не заорать на всю Рязанскую область. К ключице мирно-невинно присосалась темно-коричневая пиявка, и, судя по всему, в скором времени... Подшвартовываться не собиралась. Еще одна алчная тварь мягко скользнула по бедру. Вот тут-то Серега запаниковал не на шутку и судорожно предпринял единственно возможную в его положении меру предосторожности, крепко собрал в кулак свое мужское достоинство, которое от страха и само было готово спрятаться внутрь организма. Отчетливо послышался чавкающий и потрескивающий звук приближающихся вражеских сапог. «Ну, с Богом!» — прошептал про себя Серега и, присосавших изо всех сил к камышинке, погрузился с головой в пропахшую торфом противно теплую водицу. «Разумеется, на щеке тут же обосновалась еще одна кровопийца». «Мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки!» Принялся мысленно заклинать их Серега. «Да чего вы во мне нашли? Да я же невкусный, совсем говно. И желтухой на первом курсе болел, и курю, чу, просто параша у меня не кровь. Плюнь, да плыви себе с богом, другого психа поищи». Увы, пиявки, судя по всему, гурманами не являлись, и Серега вполне пришелся им по вкусу. Оставалось поскуливать про себя и терпеливо ждать, пока враги их удалятся. Надо сказать, удаляться враги особенно не торопились. Мало того, вскоре Серега с омерзением и возмущением услышал Звуки мощных струй, пузырящих поверхность болота в непосредственной близости от него. Вот гады! Еще кругами-кругами водят уроды! Наконец, когда Серега уже готов был с сутровным воем вынырнуть из вонючей пучины, дабы хоть напугать врага своим ужасным видом, а затем, если повезет, заехать ближнему по жбану И используя фактор внезапности дать идиру в тот самый момент шаги наконец начали удаляться. Вот тогда-то Сергей испытал прилив настоящей гордости. Сумок едреона материона, не хуже Джан Ювена, блин. И в миг появилась уверенность, что еще хоть сутки смог бы так просидеть. И пиявки, подумаешь, раньше-то их от всех болезней вместо таблеток принимали. Так чего бояться-то? Позавидовав лягушкам, у них глаза на макушке, тихо-тихо, по сантиметрику Серега всплыл на поверхность. На берегу был полный порядок. Да нельзя довольные, разведчики выбирались из схронов. Судя по всему, была дана команда отбой. Все гордо демонстрировали преследователям свои убежища. Противник, оценивающий, качал головами и одобрительно отзывался в том смысле, что «ну да ни хрена себе!» Появление Сереги вызвало взрыв хохота и аплодисментов. Но прежде чем избавить Серегу от пиявок, все включая противника, принялись фотографироваться с ним в обнимку. Цунь гордо терпел. «Кстати, не пытайтесь оторвать присосавшуюся пиявку. Дохлый номер. В лучшем случае разорвете ее пополам. Просто смажьте ее йодом или присыпьте сигаретным пеплом. Сама отвалится, проверено». Похода да, до я возвращался на заре Вся грудь в георгиях, заслуженных в боях И чуб в серебре